После обеда он сидел в почти пустом салоне, курил сигару и просматривал иллюстрированные журналы. Дамы с детьми или собаками, разодетые дамы в невероятных позах, раздетые дамы в еще более невероятных позах, титулованные мужчины, мужчины на аэропланах, государственные мужи в неприятных ситуациях, скаковые лошади, большие дома и люди, выстроившиеся перед ними в ряд, и тут же напечатанные имена их и прочие признаки Царства Небесного на земле. Остальные гости верно расфуфыриваются для бала, как сказал бы Майкл. Подумать только в их возрасте и рядиться. Но дураков на свете много, это он давно знал. Флер удивится когда он нагрянет к ней завтра утром. Скоро она приедет к нему на Темзу, сейчас там самое лучшее время, и, может быть, ему удастся уговорить ее поехать с ним в автомобиле куда-нибудь на запад и отвлечь ее мысли от этой части Англии и этого молодого человека. Он часто сам себе обещал поездку на родину старых форсайтов только вряд ли Флёр заинтересует такая примитивная картина, как владение бедных фермеров. Журнал выпал у него из рук, и он загляделся в широкое окно на засыпающие цветы. Немного уж верно лет ему осталось прожить. Говорят, теперь живут дольше, чем раньше. Но как прожить дольше старых форсайтов, он право не знал. В среднем десятеро их прожили по 87 лет. Чудовищный возраст. А между тем, как будто и странно будет умирать через 15 лет, когда, вот как сейчас, цветут цветы, и внук так хорошо подрастает. В старости начинаешь страдать от чувства, что недостаточно всем насладился. Вот, например, коровы и грачи и хорошие запахи. Почему это, когда стареешь, так близкая и нужна становится природа? Впрочем, флера, она, вероятно, никогда не будет нужна. Ей нужны люди, хотя это у нее, может быть, и пройдет, когда она раз навсегда убедится, как мало в них интересного. Сумерки окутали сад и раздумья солнца.